Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или глаза. Они спрягались подвое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги. Они колотили обрубками по воде, илистые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая, калеки вываливались на берег, разыгравшись,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 Песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит. Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее из Самары наступали войска Камуча, комитета членов учредительного собрания.